и возражений. Сегодня в Зимнем дворце исполняющий обязанности президента Российской Федерации Евгений Ройзман должен был сказать речь. Специально на это выступление в Санкт-Петербург прилетели международные лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и многие-многие другие. Камера показывала зал Зимнего и трибуну Который медленно шел Ройзман. Высокий, строгий, сильный и смертельно уставший, он вышел к микрофону. Очевидно, гримеры предприняли какую-то отчаянную попытку придать ему более презентабельный вид, но по Ройсману все равно было видно, что он не спал много дней. Откашлившись, он посмотрел в зал и начал. Дорогие россияне, друзья! Несколько дней назад мы с вами пережили страшную трагедию. Мы проживаем ее до сих пор, и она останется с нами до нашей смерти. Гибель Москвы войдет в историю как одна из самых страшных катастроф, случившихся за все время существования человечества. Мы все потеряли с вами друзей и близких, родственников и знакомых. Сегодня в России нет ни одной семьи и ни одного дома, которого бы не коснулась эта трагедия. Но мы выстояли. Благодаря решительности губернатора Сергея Куренова мы с вами все вместе спасли Россию. Благодаря помощи всего мира мы спасли нашу страну и нашу планету от гибели Мы показали себя настоящей нацией, сильной, способной прийти на помощь в нужную минуту. Когда для спасательной операции потребовались волонтеры, за сутки мы получили миллион заявок. Вместе мы строили, спасали, лечили, устраивали и обнимали выживших. И я хотел бы начать свое выступление с главного. С обещания, что новая Россия, которую мы вместе с вами будем строить, Будет страной, в которой главнейшей ценностью станет человеческая жизнь. Мы слишком многих потеряли. Мы не повторим прошлых ошибок. Ройзман откашлялся и обвел глазами зал. На сегодняшний день количество выживших – около 500 тысяч человек. Почти 12 миллионов числится пропавшими без вести или погибшими. Спасательная операция в Москве продлится до того момента, пока мы или не спасем всех, или не будем уверены в том, что спасать больше некого. Мы не пожалеем для этого ни времени, ни сил, ни денег, любой ценой, но спасен будет каждый. Я обещаю вам это, и я уверен, что будущий законно избранный президент России – Поддержит меня в этом решении. Краем глаза Сева увидел, что Костя отложил телефон. Все сидящие сейчас на диване, ну, может быть, за исключением Ульяны, внимательно слушали речь. Мы никогда бы не справились в одиночку. Долгие годы Россия отдалялась от мира. Мы шли по пути конфронтации. Не исключено, что мы шли к большой войне. Но эта трагедия отрезвила нас помогла нам понять, насколько мы связаны между собой. Я глубоко благодарен всем странам, оказавшим и продолжающим оказывать помощь России в наш самый черный час. И сегодня я хотел бы сделать заявление. Как исполняющий обязанности президента России, час назад я приказал снять с боевого дежурства все имеющееся в нашем арсенале ядерное оружие. Наши подводные лодки возвращаются в порты. Наша армия завтрашнего дня выходит со всех незаконно оккупированных территорий. Армия России прекращает военную операцию в Сирии. Мы отменяем все введенные санкции, контрсанкции и ограничения. И для жителей всего мира с завтрашнего дня Россия – это безвизовая страна. Время противостояния окончено. Эпоха гонки и соперничества закончилась. В этом месте говорящего перестало быть слышно, потому что зал взорвался восторженными криками и аплодисментами. Сева собирался что-то сказать, но в этот момент в их шатер заглянул Матвей. Костя Сева, за вами пришли. Все исторические речи и знаменательные события сразу перестали иметь какое-то значение. Сева с Костей вскочили и побежали за рюкзаками. Они тепло и нежно обнялись с Тони, Асей и Расулом, обменялись телефонами и пообещали не теряться. Потом мальчики по очереди поцеловали очень удивленную и еще сонную Ульяну, которая возмущенно пискнула, протестуя, что ее сон потревожили. За Костей и Севой пришел какой-то грустный мужик. Про таких, как он, папа обычно говорил морда кирпичом. Грузный с красным лицом в несвежей полицейской форме. Он повел ребят через весь лагерь к парковке. «Володя меня зовут. Можно без отчества». Коротко представился он. «Классный у вас пес. Давно с вами?» «Да нет. Мы, когда из Москвы спасались, его встретили. Вместе выбирались». «Фига, и он не убежал? Чудеса». «Почему чудеса?» «А вы не знаете...» Неужели внимание не обратили, что пока вышли по городу, ни разу ни одной собаки, кошки или даже голубя не встретили? Обратили, конечно, но мы только не знали, почему так. И Володя рассказал им свою историю. В день катастрофы они с напарником дежурили как раз на выезде из Москвы на Ярославке. Это был их обычный пост и обычный день. Собственно, работа скучная. Останавливаешь, проверяешь документы, иногда в трубочку предлагаешь дунуть. Неприятного много. И бухие, и агрессивные, и ДТП у них на участке бывали страшные. Но глобально, если говорить, не худший вариант. И вот сидели они с коллегой, обедали, и вдруг шум страшный поднялся. Но ну, я подумал сначала, что самолет. Ну, черт его знает, может, авария какая-то. И он на шоссе сесть решил. А потом вышел из машины и увидел просто стеной на нас бегут собаки, кошки, птицы летят, змей ползут. Небо не видно было из-за птиц, представляете? Не видно неба. Ну, в общем, я успел в машину спрятаться. Ее сразу же перевернуло потоком. Мы там часа два кверх ногами сидели. Вот такие дела. А теперь они где? Теперь их по лесам ищут. В новые дома, наверное, определят. Людей добрых вокруг много. Полицейский немного помолчал и добавил. Работа такая, нам обычно люди говно попадаются. Да и сами мы, честно говоря, те еще мудаки. Уж извините за мат, я привык как есть говорить. Но в последние дни, последние дни я понимаю очень много добрых людей вокруг. Все всем помогают. Они дошли до Володиной помятой машины. «Че, ребят, куда едем?» «Матвей сказал, под Сергиевым посадом у вас бабушка с дедушкой?» Да. «Володя, вы нас до Ходькова довезите, а дальше мы дорогу знаем и покажем». «Ну хорошо, залезайте. Собака, если хочет, может спереди поехать». Братья уселись на заднее сиденье, а Лев Семенович с удовольствием устроился на переднем. По дороге он иногда высовывал голову в окно. Все и Костя впервые видели Ярославку без пробок. Они ехали среди редких машин, на которых волонтеры развозили выживших. Пару раз им на пути попадались конвои с автобусами, которые везли выживших в более благоустроенные лагеря, в Мытище и дальше в Пушкино, Софрино. Как старый гаишник, Володя гнал за 120, и Сева посчитал, что они будут дома уже совсем скоро. Он до сих пор не мог в это поверить». Им навстречу шли бесконечные караваны фур Вкусвил и «Магнит» двух сетей, взявших на полное обеспечение лагеря беженцев. В сторону Москвы шли колонны военной техники, но только сейчас она вызывала у ребят радость, а не страх. Ехали автобусы с волонтерами, бесконечные автобусы с волонтерами. А потом они свернули с шоссе и въехали в Ходьково, и вокруг вдруг началась обычная жизнь – Вот дети играют на площадке, вот какая-то тетечка спешит домой с пакетами из пятерочки. Сева смотрел в окно и думал, у них не было всего этого ужаса, а нам он с Костей достался. Почему? Ответа он не знал. Может быть, ответ и не был важен. Они показывали Володе, куда ехать, и он ехал, и вот уже он повернул на улицу, в конце которой стоял их дом. Улица была засажена дубами, и они ехали как будто по лесу. «Хорошо тут у вас, ребят, зелено. Хорошо, что вы спаслись». Вдруг большой Володя с его красной мордой кирпичом горько беззвучно заплакал. Лев Семенович положил ему лапу на плечо. Он хорошо чувствовал чужое горе. «У меня в Москве жена была, дочка. Мама моя, отец». Все погибли, все сгинули. Один я остался. Он быстро успокоился и даже как-то немного смутился. С заднего сидения Костя мог дотянуться только до левого Володиного плеча. Он положил на него свою маленькую руку. Костя знал, что сейчас говорить ничего не надо. Достаточно просто помолчать рядом. Машина остановилась у их дома. У калитки уже стояли бабушка и дедушка. Казалось, они еще немного постарели. Прямо над ними на заборе устроилась на своем любимом месте кошка Дуся. Костя выскочил из машины, забыв попрощаться, и бросился к бабушке. Он тут же утонул в ее объятиях и слезах. Сева вышел из машины и стоял, смотрел за ними со стороны. На прощание он обнял Володю, который то ли из чувства такта, то ли просто у него времени не было, очень быстро уехал. Сева стоял и смотрел на Костю, на бабушку и дедушку. Дуся с возмущением смотрела на Льва Семеновича, а затем перевела свой сердитый взгляд на Севу. Ты ко мне в дом собак, что ли, притащил? Сева пожал плечами. Он был уверен, а не подружится, пусть и не сразу. Он стоял и думал, Вот его дом, вот его любимая береза, любимая калитка, его семья. Небольшой, но очень важный кусок счастья и обещания будущего. Он нашел ответ на вопрос, который так долго терзал его. Да, конечно, они будут еще счастливы. Будут улыбаться и радоваться. Может быть, иначе, но обязательно будут. Сева поднял голову. С высокой сосны на него безразлично каркнула ворона. По соседнему дереву пробежала и села на ветке белка. Сквозь кроны деревьев на Севу светило солнце. Может быть, мама и папа не наблюдают за ними через дырочку в небе, и, может, Бога нет. Но сейчас Севе казалось очень важным сказать им и ему. Он задрал голову вверх и шепотом произнес — «Спасибо!» А потом побежал по тропинке обнимать дедушку, бабушку и брата. Благодарности Дорогой читатель, меня зовут Иван Филиппов. Я очень благодарен тебе за то, что ты прочитал мою мышь. А еще я очень благодарен многим людям, которые помогли моей книжке состояться. Никогда бы я не справился с этой историей один – Собственно, вся жизнь после начала войны для меня эта история, как все, помогают всем: с переездом, жильем, выводом денег, налогами, документами, котами, собаками кто с чем может, и с книжкой. Несмотря на то, что мы все были в сложных и непривычных обстоятельствах, мне никто не отказал в совете и консультации. И я очень-очень всем благодарен и тем, кто долго и подробно объяснял мне что-то, читал тексты, правил ошибки, подсказывал и тем, кто отвечал на мои странные вопросы в Твиттере или Фейсбуке. Спасибо огромное кандидату биологических наук Вите Татарскому, который помог мне придумать убедительный вирус, объяснил, как устроены лаборатории и что в них происходит при пожаре, рассказал про мышей и, что самое важное, про берингийских сусликов. Спасибо большое главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову и Алексею Полиховичу, которые помогли с деталями к истории Лавры и Тони. Спасибо в прошлом Руферу Павлу Огородникову, который помог мне найти дом, на котором застрял Расул. Огромное спасибо моему другу Руслану Магомедову, который годами рассказывал мне про свое родное село и про свой Дагестан. Без его рассказов не было бы Расула. Спасибо большое Елене Лысенко-Салтыковой, первой в России женщине-машинисту электропоезда, который объяснил мне, как ездят электрички и что там у них в кабине. И отдельное спасибо моей подруге Марине Ментусовой, которая нас познакомила, которая была одной из первых читательниц этой истории. Спасибо моим подругам Юлии и Лизе, которые помогали, поддерживали и отвечали на мои вопросы. Спасибо Тамаре Великодневой, которая рассказывала и отвечала на мои вопросы о Пушкинском музее. Спасибо Маргарите Журавлевой за то, что разрешила мне взять в придуманное путешествие ее чудесного пса Льва Семеновича. Отдельное спасибо моим сыновьям Дане и Никите которые вычитали мою рукопись и дали несколько очень ценных замечаний и уточнений. Спасибо Инге Кудрачёвой, Анне Велико, Крусану Левиеву, Жоре Албурову, Сереже Козловскому, Сережу Дину Хапалаеву, Андрею Шишкину, Нике Буренковой и Александру Кукину, который каждый в чем то очень мне с этой книжкой помог. Спасибо Александру родянскому который поддерживал меня в этом нелегком деле, несмотря на все сложные обстоятельства, и помогал советами. Спасибо моей любимой подруге Яне Жарчинской моей замечательной племяннице Маше Красовицкой, другу и книжному критику Егору Михайлову, всем, кто читал, обсуждал и помогал мне сделать мышь лучше. Спасибо моим агентам Юле Гумен и Наташе Банке за поддержку и за то, что у мыши есть дом. Спасибо моей жене Кате, которая умеет замечать и поправлять удивительно важные детали, которые я бы без нее никогда не заметил и непременно бы упустил. Отдельное и особое спасибо моему другу Максиму Мартемьянову, который потратил кучу времени, которого у него нет, чтобы стать литературным редактором моей рукописи. Спасибо Татьяне Лазаревой за то, что она согласилась стать голосом моей мыши и так замечательно прочитать книжку. Огромное спасибо звукорежиссеру аудиоверсии Павлу Майнову за терпение и труд. И спасибо моему издателю Георгию Урушадзе, который потратил какое-то колоссальное количество времени и сил, чтобы моя мышь нашла читателя буквально во всех странах планеты. Все хорошее, что есть в книжке, сделано с помощью моих замечательных друзей. А если я где-то ошибся или написал глупость, ну так это все мое. Спасибо.